Робер Артуа преградил ему путь, выставив вперед свой красный сапог. Ничуть не испугавшись, наследный принц обхватил эту ножищу ручонками, которые так и не сошлись вокруг нее, и уселся верхом на гигантскую ступню. Робер раза три-четыре подкинул его вверх. Наследный принц хохотал в восторге от этой забавы. «Ах, мессир Эдуард», — сказал Робер Артуа, — «осмелюсь ли я впоследствии, когда вы станете могущественным владыкой, напомнить вам, что некогда качал вас на своем сапоге?» «Как раз вы и сможете напомнить ему об этом», — ответила Изабелла, — «если вы навсегда останетесь нашим искренним другом». «А теперь покиньте нас». Обратилась она к окружающим. Обе француженки вышли, уводя ребенка, которому суждено было, в один прекрасный день стать королем Англии Эдуардом Третьим, если будет на то воля провидения. Робер Артуа ждал, пока захлопнется дверь. — Ну так вот, мадам, — сказал он дабы увенчать то прекрасное воспитание, которое вы даете своему сыну, сообщите ему, пожалуйста, на будущем уроке, что Маргарита Бургундская, королева Наварская, будущая королева Франции и тоже внучка Ледовика Святого, скоро будет известна в народе под кличкой Маргарита Распутница. — В самом деле? — спросила Изабелла. «Следовательно, наши подозрения оправдались?» «Да, кузина. И не только в отношении одной Маргариты, но и в отношении двух близких ваших невесток». «Как? Жанна и Бланки?» «Насчет Бланки? Бесспорно. А вот Жанна...» Робер Артуани решительно повел своей огромной ручищей. Просто она более ловка, чем те две, — добавил он. Но я имею все основания полагать, что и она тоже отпетая развратница. Он подошел ближе к трону, расставил для прочности ноги и бросил. — Ваши три брата, мадам, рогаты. Рогаты, как последние простаки. Королева поднялась. Ее бледные щеки окрасил румянец. «Если то, что вы говорите, правда, я этого не потерплю», — произнесла она. «Не потерплю подобного позора. Не потерплю, чтобы моя семья стала всеобщим посмешищем». «Французские бароны тоже не намерены этого терпеть», — ответил Артуа. «А есть у вас доказательства? Назовите имена». Роберт Артуа шумом выдохнул воздух. — Когда вы прошлым летом вместе с вашим супругом посетили Францию, чтобы участвовать в празднествах, во время которых я имел честь наравне с вашими братьями быть посвященным в рыцаре, ибо вы знаете, что на бесплатные почести у нас не скупятся, — заметил он ядовито, — так вот, в то время я поделился с вами своими подозрениями, а вы сообщили мне о ваших. Вы приказали мне быть на чеку и обо всем извещать вас. Я ваш союзник. Первый ваш приказ я исполнил и явился сюда, дабы исполнить второй. Итак, что же вы узнали? Нетерпеливо спросила Изабелла. Прежде всего то, что некие драгоценности исчезли из ларца вашей благородной, вашей добродетельной, вашей кроткой невестки Маргариты. А когда женщина тайком сбывает свои драгоценности, ясно, что она желает одарить любовника или купить себе сообщников. Это бесспорная истина, не так ли? Но ведь она может сослаться на то, что жертвуют свои бриллианты церкви, но ну, не всегда. А что если брошь, например, была дана ламбарскому купцу в обмен на дамасский кинжал? А вы узнали, на чьем поясе висит этот кинжал?